Глава шестая. «Бананы на березе». На следующий день Потапов получил письмо. Оно лежало на полу в коридоре, и как туда попало, неизвестно. «От кого бы это?» — удивился Потапов и прочитал. «Если вы хотите вернуть вашего ребенка...» Положите десять килограммов золота под пальму. Потапов задумался. Разве я хочу вернуть моего ребенка? Нет, не хочу. Зачем мне ребёнок? Пелёнки, памперсы, манная кашка. Нет, я решительно не хочу, чтобы мне вернули моего ребенка. Тем более у меня никакого ребенка нет. Чушь какая-то. Наверное, это Кузя опять шуточки шутит и пошел искать Кузю, чтобы высказать все, что он о нем думает. Кузя шел по главной улице вместе со Аспирином. Он очень быстро шел, почти бежал. «Я сразу понял, что это твоя записка», — сказал Потапов. «Ну и глупо». «Какая записка! Стасик пропал!» — крикнул Кузя. «Нигде нет, мы обыскались». Потапов тут же забыл о записке. Может, Стасик ушел, куда глаза глядят, — предположил он. Давно собирался, еще после предыдущей двойки. А куда у него глаза глядят? — поинтересовался Аспирин. Обычно в сторону кондитерской, — вспомнил Потапов. Поискали в кондитерской. Нету. Съели по пирожному в качестве утешения, но не помогло. — Как я не сообразил! — хлопнул себя полбу Кузя. Каникулы же начались. Стасик никогда не ушел бы из дома в каникулы. Он в это время вполне доволен жизнью. А несчастный случай? спросил Аспирин. Стасик не мог куда-нибудь упасть и затеряться, в какую-нибудь снежную расщелину. Стасик, конечно, на многое способен, задумчиво сказал Потапов, но здесь же не Гималаи. Утонуть тоже при всем желании не мог. Речка замерзла. Может, его украли, предположил Кузя, с целью выкупа. И тут Потапов вспомнил о записке. Да, сказал он, похоже. Срочно собрали остальных друзей. Штаб по спасению Стасика решили устроить на квартире у Потапова. Для улучшения оперативной деятельности Потапов поставил самовар, а Накондыч принес ватрушки. — Это же какой разгул преступности! — бушевал Кузя чуть не подавившийся ватрушкой. — Сначала кастрюлю слямзили, а теперь целого дракона! — Клептомания называется, — сказал мудрый Анакондыч, когда всякую дрянь ненужную воруют. Поймаю бандита, зарежу, оболью кетчупом и поджарю. Невинное дитя украсть! Изверг! ругался кетчуп. Он еще хуже ругался, но нельзя же ругательство в книжке печатать. Что будем делать? спросила Спирин. Золото отдавать или бандитов ловить? Ловить! стукнул кулаком по столу свирепый кузя, а молчаливый Эверест молчаливо закивал. Не следует драконам обеспечивать преступников золотом, тем более золота у нас нет. Я знаю, что делать, сказал Потапов. Поставить под пальмой сундук якобы с золотом, а в нем буду сидеть я. Преступник придет забирать золото, а я как выскочу, как выпрыгну. Полетят клочки по закоулочкам. От кого? Уточнила Спирин. «Я думаю от обоих», — честно сказал Потапов. «Но за святое дело можно и пострадать. Зато ребенка спасу». «Я тоже хочу спасать», — обиделся Кузя. «Ишь, какой хитрый! самый интересное себе! Мы вдвоем...» «Втроем!» — вмешался Кетчуп. «Я же огнедышащий! Как плюну на бандитов, и мокрого места не останется, потому что от огня высохнет». «Три дракона, три веселых друга!» — пропела Накондыч для воодушевления. «Да мы все пойдем!» — зашумели драконы, но Аспирин их успокоил. «Сколько в сундук войдет, столько и напихаем. По максимуму. А теперь марш по домам искать сундук. Сбор через час». Через час Потапов с интересом оглядел свою комнату. «Такое ощущение, что я собрался переезжать на другую квартиру», — сказал он. И вправду, чего только не натащили друзья. Аспирин принес палевскую шкатулку, в которую даже одна драконья лапа не поместилась. Кузя — огромную вазу для цветов, объясняя, что джины живут в кувшинах, а драконы — чем хуже. верест приволок два чемодана. Чтобы. и если Потапов в один чемодан не влезет, то оставшуюся часть запихать во второй. Анакондыч притащил ворох упаковочной бумаги и розовую ленточку, чтобы обернуть требуемое количество драконов. Кетчуп принес большую картонную коробку из-под бананов с надписями Не контовать и Боиться сырости. Сам Потапов. На всякий случай помыл холодильник и вынул из него все продукты, потому что у него в доме это был единственный предмет с крышкой, хоть немного напоминающий сундук. Холодильник, конечно, хорошо, сказала спирин, но ты в нем, Потапов, простудишься. По-моему, лучше всего подходит кетчуповая коробка. Она довольно большая, ну к примеру. Потапов влез в коробку. Почти весь в лес, только левая любимая голова торчала и хвост. «Упихните меня поплотнее», — велел он. Все навалились на него, чуть коробку не раздавили. «Еще плотнее надо упихать», — сказал Кузя. «Я тоже должен поместиться. И кетчуп». «Да вы что!» — возмутился Потапов. «Вы же меня расплющите! И будет Потапов табака!» «Разве ты куришь?» — удивился Кузя. «Курить вредно, капля никотина убивает дракона». «Да нет, это блюдо такое есть. Цыпленок табака», — пояснил Кетчуп. «Такой расплющенный цыпленок. С кетчупом». «Все», — сказал Потапов, — «диспут окончен. Я не хочу, чтобы на мне Кузя сидел. Я щекотки боюсь». «Тогда на коробке исправить надо» сказала накондыч не боится сырости а боится щекотки ладно хватит рассуждений несите меня под пальму скомандовал потапов драконы переглянулись а где у нас пальма спросил кузя действительно в городе драконов были в основном елки да и те новогодние с игрушками «Подождите», — вспомнил Кетчуп, — «что-то я такое видел на окраине». Драконы, обливаясь потом, поволокли коробку с Потаповым на окраину города и поставили ее под высокой развесистой березой. «Это что ли твоя пальма?» — спросила Аспирин. «Почему же она белая?» «От холода, наверное», — неуверенно ответил Кетчуп. Обморозилась. «А может, альбиноска?» «Не похожа она на пальму», — сказала Спирин. «Больше на березу похожа. Вам не кажется?» «Кажется», — сказал Потапов. «Слушайте, а если на нее бананы повесить? Может, будет больше похоже на пальму?» Отправили Кузю в магазин за бананами. Потом начали пристраивать их к веткам — как раз сгодилась розовая ленточка принесенная на кондычем для привязывания бананов выше еще выше командовала спирин верест ты сильная личность подсади кузю к себе на плечи чтобы он привязал банан на верхушку он тяжелый возразила верест верест ты же молчаливая личность поэтому не возражай а делай что тебе говорят прикрикнула спирин кетчуп что ты творишь Кетчуп писал на белой березовой коре синим карандашом. Это пальма. А что разумно, одобрил Потапов. Теперь всякий поймет, что это пальма, а не береза какая-нибудь. По-моему, на пальмах бананы не растут, неуверенно сказал Кетчуп. По-моему, на них кокосовые орехи растут. А они какие? Спросил Кузя. Как грецкие? «Нет, они похожи на маленькие коричневые волосатые дыни», объяснил кетчуп, «а внутри кефир». «Нет уж, лучше на нашей пальме бананы будут», поморщился аспирин. «Не надо нам небритых дынь». «И кефир я не люблю», поддержал его Потапов. «Ну, вроде все готово», и заворочился в коробке, устраиваясь поудобнее. Аспирин закрыл крышку, Драконы сели вокруг березы и стали ждать. Ждали, ждали, проголодались. Начали потихоньку объедать бананы из березы. Потапову внутри коробки стало завидно. «Эй, ребята!» — сказал он. «Какой же преступник придет за золотом, если вы тут торчите? Всех бандитов мне распугали. Ну-ка, кыш!» «Сейчас бананы доедим и пойдем», — сказал Кузя, — уже немного осталось. Тогда Потапов пошел на хитрость. «Я слышу шаги преступника», — наврал он. «Быстро взлетайте да замаскируйтесь как-нибудь». Драконы взлетели, хрипло-каркая, делали вид, что они вороны. И только Потапов собрался вылезти из коробки за бананом, как вдруг...